Первые двигатели внутреннего сгорания возникли в 60-х годах, однако их широкое практическое применение началось лишь в 20 веке. В развитии средств связи важнейшим шагом было создание телеграфа, сначала оптического, затем электромагнитного, русский изобретатель Шиллинг. и самопишущего «Американский изобретатель Морзе» 1835 год. Впервые применен в 1844 году. С сороковых годов стала быстро развиваться телеграфная сеть внутри отдельных стран, а вскоре и международная. С 1852 года, когда была введена в строй прямая линия Париж-Лондон, была налажена прокладка подводных кабелей. По одному из них в 1854-1855 годах командование англо-французских сил, осаждавших Севастополь, поддерживало связь со своими столицами. Быстро развивалась полиграфическая промышленность благодаря внедрению наборных, скоропечатных машин, а затем ротационных машин. Стала широко применяться литография, изобретенная еще в последние годы XVIII века. Открытые в результате научно-технического прогресса производственные возможности в условиях капитализма использовались в целях усиления военной мощи. С 40-х годов XIX -го века стало вводиться нарезное оружие, ружья и артиллерийские орудия, заряжаемые не с дула, а с казенной части и снабженные винтовыми нарезами в канале ствола, что значительно повышало дальность и точность стрельбы. Широкое использование получило шрапнель, впервые применённые англичанами в 1808 году в войне с Францией. Страница 586. Сильный толчок к развитию боевых взрывчатых веществ дало сороковые годы изобретения пероксилина, а затем и нитроглицерина. Тогда же были изобретены подводные мины, а в шестидесятых годах динамит шведским инженером Нобелем. В течение 50-х 60-х годов были спроектированы и впервые применены в военных действиях броненосные суда и подводные лодки. Практически все крупные технологические достижения немедленно ставились на службу милитаристским и националистическим интересам. В XIX веке во всех крупных капиталистических странах была создана военная промышленность, широко применявшая машинное производство и сама ставшая одним из факторов дальнейшей милитаризации и экспансии. Стандартизация и механизация изготовления оружия создали техническую базу для формирования массовых армий. Научная революция второй половины XVII века и наука периода просвещения Научная революция второй половины XVII века в Западной Европе Довершила процесс возрождения, создав естественно-научную, материалистическую по своей сути картину мира и выделила естество знания как самостоятельную сферу научной деятельности, освобожденную от навязываемых господствующими классами, клерикальных, схоластических и прочих догм и предрассудков. Эта революция выразилась в качественном росте достоверности, точности, математической обоснованности естественно-научных и технических знаний, в росте их практической применимости. Научная революция положила начало процессу создания, с одной стороны, рабочих методов и приборов, Для систематического и непрерывного теоретического и экспериментального исследования, а с другой образованию специальных учреждений научных и технических обществ, академий и институтов, в рамках которых научное и техническое знание могло бы эффективно воспроизводиться, развиваться и функционировать. В 18 веке, в период Просвещения, успех классической механики Галилея Ньютона и ее технических приложений привел к превращению механики в лидера естествознания, что имело и отрицательные последствия. Естественно-научная картина мира стала механистической в связи с признанием того, что все формы движения материи могут быть выведены из сил притяжения и отталкивания. Эта позиция по существу представляла собой вариант метафизического образа мышления, применительно к естественно-научному материалу. Тем не менее, такие достижения конца 17-18 века, как создание анализа бесконечно малых величин Лейбницем и Ньютоном, Мысль об изменчивости Солнечной системы, высказанная Бюфоном, Кантом, Лапласом, идея единства живого мира, нашедшие свое дальнейшее развитие в XIX веке, свидетельствует о том, что и в этот период не прерывались линии диалектического подхода к природе и тенденция материалистического истолкования данных, естественных наук. Зачинателями революции в естество были ученые ряда европейских стран. Итальянец Галилео Галилей открыл многие основные законы движения, закон инерции, закон сложения движений и другие. И ряд теорем динамики развил статику машин, произвел первые телескопические наблюдения неба, открыл горы и кратеры на Луне, спутники Юпитера и так далее и дал окончательное подтверждение гелиоцентрической картине мира. Французский математик, физик и философ середины 17 века Блес Паскаль доказал, опираясь на идеи Декарта и Торричелли, роль атмосферного давления в поддержании столба жидкости в барометре и сформулировал исходные теоремы проективной геометрии, внес вклад в алгебру, теорию чисел и гидростатику, создал первый арифмометр. Английский физик и химик Роберт Бойль одним из первых отверг алхимические догмы и развил материалистическое учение об элементе не как о принципе или начале, а как о природном теле, химически неразложимом на более простые тела. Бойль разработал «Основы газовой динамики» в 1662 году, ранее «Мариотто» Бойль установил обратную пропорциональность между объемом и давлением газа. Бойль делает из химии науку, сказал Фридрих Энгельс по поводу внедрения Бойлем количественных методов в химию. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 501. Страница 587. Отправным пунктом в прогрессии математики послужили исследования Паскаля, французского математика Ферма, алгебра, теория чисел, и в особенности создание в 1665-1676 годах Ньютоном и Лейбницем, независимо друг от друга, методов дифференциального и интегрального исчисления, ставших математическим фундаментом нового естествознания и средством описания самого широкого круга динамических процессов. Важнейшей предпосылкой разработки нового исчисления было введение французским философам и математикам декартом переменных величин благодаря чему математика стала способной описывать движение. Заслугой Декарта является и то, что ему удалось перевести на алгебраический язык геометрию и тем самым приблизить к осуществлению выдвинутую им, а затем спинозой и другими мыслителями XVII-XVIII веков, Идею универсальности математического языка. Основы для развития физики в первый период нового времени были заложены в трудах Исаака Ньютона, опиравшегося на более ранние достижения Галилея и Кеплера, законы движения планет. В своих математических началах натуральной философии 1687 год Ньютон сформулировал три закона движения: закон инерции, закон пропорциональности ускорения силе и закон равенства действий и противодействия, а также закон тяготения, с помощью которых он привёл в единую систему Все ранее известные законы и данные, относящиеся к небесной механике и механическому движению на поверхности Земли. Успехи экспериментальной оптики в XVII-начале XVIII века были связаны с именами Декарта, исследовавшего различные формы отражающих поверхностей эллиптических, параболических, гиперболических, датского астронома Ремера, впервые измерившего путем наблюдений в 1676 году над спутниками Юпитера скорость света, Ньютона, заложившего основы спектроскопии. Теоретическому выводу Ньютона, утверждавшего на основе своих экспериментов с преломлением цветовых лучей, что лучи света представляет собой совокупность частиц карпускул разного размера, противопоставлялась выдвинутая в 1690 году Гюйгенсом волновая теория света. Астрономия 18 столетия в теоретическом плане ограничивалась, в сущности, комментированием всеобъемлющей, как казалось, небесной механики Ньютона и устранением некоторых ее второстепенных неясностей. Из работ конца 18 первых лет 19 века, большим теоретическим достижением явились полученные французскими учеными Лагранжем, заложившим также основы аналитической механики и работавшим во многих областях математики, лапласом результаты по математическому истолкованию данных накопившихся в астрономии за столетие со времени выхода ньютоновских математических начал действенность математических методов в астрономии науки в которой строгое вычисление имеет наиболее глубокие исторические корни блестящие подтвердились в 1759 и 1835 годах, когда в рассчитанный срок произошло возвращение открытой Галлеем 1682 год первой периодической кометы. Химия до второй половины XVII века ограничивалась почти исключительно прикладными задачами и чисто эмпирическими сведениями. После работ Бойля, и в особенности под влиянием успехов в металлургии в развитии химии во второй половине 17 века и в значительной мере в течение 18 века, на первый план выступила задача объяснить все накопленные к тому времени данные о явлениях горения, окисления и восстановления. Не случайно поэтому именно в этой области появилась первая относительно законченная химическая теория концепция теплоты как особого вещества теплорода флагистона выдвинутая на рубеже XVII и XVIII веков немецким химиком Шталем. Сколь ошибочен ни был этот взгляд, он все же стимулировал дальнейшие исследование. Решающие доводы против концепции теплорода были приведены в 70-х годах Лавуазье, который показал наличие кислорода в составе воздуха и вскрыл природу горения, обжигания, как соединение веществ с кислородом. Для кристаллографии и геологии исходными были труды датского естествоиспытателя Стено, установившего закон постоянства углов в кристаллах, 1669 год. и принцип последовательности напластования горных пород. Страница 588. Согласно этому принципу, большая часть поверхности суши в своем современном виде сложилась в итоге постепенного осаждения из растворов, так что верхние слои первично всегда моложе нижних хотя в результате тектонических процессов те и другие могут смещаться и перетасовываться в восемнадцатом веке этот взгляд получил обоснование у ломоносова в сочинении о слоях земных а также у бюфона в естественной истории где нарисована картина последовательной смены семи периодов истории Земли. Внимание ученых XVIII века привлек и вопрос о причинах тектонических и других геологических изменений. К концу XVIII века сформировалась школа вулканистов. Её основатель шотландский натуралист Геттон Доказал, что в истории Земли в течение миллионов лет горные породы и хребты возникали в результате вулканической деятельности. А затем размывались реками, причем из этих двух неразрывно сопровождающих друг друга процессов в истории Земли, первый является доминирующим и активным фактором. Одним из первых Геттон указал на сходство древних и современных геологических процессов. Это сходство позже было возведено в методологический принцип Лайелем, 1830 год. Применение этого принципа позволило Лайелю собрать воедино все палеонтологические свидетельства, о древности человека как рода и как вида, определить механизмы формирования вулканических кратеров. В области географии 17-18 века явились прямым продолжением эпохи великих географических открытий. К концу 18 века очертания, но не внутренние районы Всех материков, кроме Антарктиды, стали известны. Благодаря многочисленным экспедициям, в частности, крупнейшим кругосветным путешествиям второй половины XVIII века, Кук, Бугенвиль, Ванкувер, было открыто множество островов и других географических объектов, особенно в Тихом океане. сибирь а затем северная часть Тихого океана, интенсивно исследовались русскими путешественниками и учеными поярков Дежнёв, Хабаров, Беринг. Важной чертой географии 17-18 веков явилась тенденция к теоретическому освоению географических данных о Земле и выделению географии как отдельной отрасли науки. Начало этой тенденции положила всеобщая география нидерландского ученого Варениуса, 1650 год. В наиболее развернутом для первого периода нового времени виде она представлена в многочисленных трудах Гумбольта, Германия, написанных в конце 18 первой половине 19 века. Универсальность интересов названных здесь деятелей науки XVII века отражает одну из сторон научной революции XVII века, явившейся прямым продолжением одного из важнейших аспектов возрождения, свойственной этой эпохе энциклопедичности. Позже в период Просвещения универсальность учёных проявлялась в основном лишь в тех странах, где этап соответствующей научной революции начался позже, в XVIII веке. Так, без имени Ломоносова немыслима история не только физики, химии и многих отраслей техники, но и астрономии, геологии и так далее, а также филологии и искусства. Но в целом в XVIII веке Возобладала тенденция к выработке узкого специалиста, прежде всего в результате громадного накопления знаний. Поскольку биология имела дело с материалом, не поддававшимся истолкованию с помощью законов одной лишь механики, установление общих закономерностей здесь началось позже, чем в других областях естествознания. В 17-е и 18-е, а в значительной мере и 19-е века, были периодом описательной науки, временем сбора и освоения первичных данных. Начиная с 17-го века, сфера этих данных расширилась и включала теперь уже не только макроскопические растения и животных, но и микроорганизмы. и невидимые невооруженным глазом детали строения органов и тканей. Этому способствовало применение микроскопов, впервые построенных еще в конце XVI века, но ставших пригодными для исследования биологических объектов лишь в 60-х, 70 -х годах XVII века, когда ГУК Англия, сванмердам НИДЕРЛАНДЫ Мальпиги, Италия, опубликовали описание многочисленных микроскопических объектов, различных органов насекомых и других животных, стадий развития зародыша, срезов ткани и так далее. А нидерландский ученый Левен Гук раскрыл совершенно неизвестный до тех пор мир микроорганизмов. Страница 589. Важнейшим достижением биологии, имевшим и мировоззренческое значение, поскольку это достижение расширило сферу применения диалектики в естествознании, явилось учение о биологическом развитии. Это учение первоначально ограничивалось сферой индивидуального развития, Онтогенез. В противовес мнению тех, Лейбниц, Гальлер, кто считал, что развитие зародыша есть чисто количественный рост, была выдвинута концепция, согласно которой органы реально усложняются и трансформируются в ходе эмбрионального развития. Эта точка зрения была экспериментально обоснована Вольфом в 1766-1794 годах, работавшим в Петербургской Академии наук. А в XIX веке окончательно восторжествовало, после чего центр тяжести дискуссий переместился в сферу изучения филогенеза, развития видов. В XVIII веке Догадки об эволюции видов высказывались Бюфоном и прочими энциклопедистами. Однако в целом господствовали метафизические представления о неизменности видов и всей иерархии форм в живом мире. Эта точка зрения по существу, отрицавшая биологическое развитие, в середине XVIII века Была последовательно проведена в работах шведского ученого Линнея, создателя всеобъемлющей классификации всех известных к тому времени организмов. Процесс институционализации и организации науки. Рост масштабов научных и технических исследований. Понимание практической мощи человеческого знания ввел впервые за всю историю науки и общества к превращению науки в особый социальный институт. В определенной мере господствующие круги были заинтересованы в использовании достижений науки и техники для целей расширения производства и экономической мощи государства, роста военного потенциала и так далее. Начиная с XVII века повсеместно внедряются организационно-коллективные формы исследования, независимые, в отличие от университетов, от чисто образовательных целей и в какой-то мере поддерживаемые государством. Такие формы кристаллизовались прежде всего как разнообразные научные общества, и в особенности в виде академии, учрежденных в 60-х годах XVII -го века в Великобритании, Франции, а несколько позже и в других крупнейших европейских государствах. Историческими предшественниками академий послужили кружки, связанных общим исследовательским интересом ученых, неудовлетворенных, сохранявшие многочисленные средневековые пережитки университетской наукой. Вскоре после образования первых академий Лондонского королевского общества в Англии, 1660 год, королевская академии наук во Франции, 1666 год, появились и такие примыкавшие к ним формы организации конкретных исследований, как государственные обсерватории, например, в 70-х годах 17 века, Парижская и Гринвичская, и специализированные экспедиции, в том числе астронома геодезические Так организованные Франции Каенская 1671-1763 годы, Перуанская 1735-1743 годы и Лапланская 1735-1737 годы экспедиции помогли уточнить форму Земли и решить ряд других научных вопросов. в то время как ранее подобные задачи ставились путешественниками лишь как попутные и второстепенные.